«Глава 13 Фронтир. Система нейтрального торгового союза. Станция для найма. Ремонтные доки. Два дня спустя. Когда мы притащили за собой три новых и даже не неповрежденных корабля, сержант лишь покачал головой. «Даже не буду спрашивать, откуда вы их взяли», — тогда сказал он и махнул рукой, показывая на полностью преобразившийся док. «Теперь он стал...» «Больше похож на нормальную судостроительную верфь, чем до этого. Мы практически сразу изогнали захваченные корабли в наш переоборудованный док, и я в тот же самый день занялся их профилактикой. К тому времени, как я закончил с ними, Вир обнулил уже все данные и обновил на захваченных судах прошивку для всего оборудования, того, конечно, что требовало обновления». Потом я, вернее даже не я, а настроенный мною ремонтный дроид, которого мы приобрели по стандартной уже схеме, увеличил объем трюма за счет навесных контейнеров, и мы выставили суда на продажу. Когда я убедился в том, что подобная схема в исполнении дроида работает, нами было приобретено еще шесть подобных дронов. Мы бы купили и больше, но в продаже просто больше не было ремонтников такого уровня. И как следствие, именно в них я и залил аналогичный алгоритм работы и отправил их заниматься обслуживанием судов. По факту, теперь схема модернизации мелкого или среднего ремонта кораблей работала в автоматическом режиме, без моего непосредственного участия. Кто-нибудь из ремонтников обнаруживал новое судно, находящееся на нашем складе, которое находилось в зоне его ответственности, и соответствовало параметрам, заданным заранее, таким как класс корабля, тип судна... Обязательно проверялся производитель судна, объем его грузового отсека, наличие маршевых двигателей и поколение установленных на кораблях «Искинов». Кроме того, обязательно проверялась модульность построения судна. А то, что-то в последнее время стали появляться суда, созданные как единые компоненты из-за такого своеобразного построения, ремонт подобных кораблей был очень затруднен. Фактически, при серьезной поломке или выходе из строя на подобных кораблях прыжкового двигателя или разломе основной несущей конструкции и каркаса судна, его можно было списывать в утиль. Такое судно в этом случае было полностью неремонтопригодным. Почему это было сделано, я вполне понимал. Производителям кораблей в последнее время было невыгодно торговать различными отдельными модулями для разнообразных типов судов из-за появления большого количества несертифицированных поэтому очень дешевых комплектующих, выпускаемых мелкими фирмами или фабриками. Из-за этого они терпели большие убытки, а поэтому им стало выгодно отказаться от модульного построения кораблей, тем самым перекрыв нишу низкостоимостных комплектующих, так как в этом случае при любой серьезной неисправности каждый раз приходилось покупать судно в полной сборке, И это выходило значительно дороже, чем их помодульная продажа, и тем более ремонт, когда комплектующие выходили чуть ли не дороже стоимости самого судна. Так что суда последнего поколения мне пришлись практически сразу не по душе. Правда, в основном подобной болезнью на данный момент времени страдали корабли, созданные на территории Республики Корпораций. ну торгаши, они есть торгаши, что с них взять. Хотя, если быть до конца откровенным, эти корабли, если не касаться их ремонта, В остальном практически ничем не отличались от всех остальных судов, только были они практически одноразовыми. До первого серьезного боя или аварии, когда кораблю будет причинен ощутимый вред. А потом, в случае чего, ищи или собирая деньги на новый корабль. Я это понял сразу, как только мне карк подкинул несколько объявлений по продаже подобных, требующих определенного ремонта кораблей. Я еще удивился их относительной дешевизни, но... Проверив выставленные на продажу корабли, я сразу отказался от подобных предложений. Хоть фактически обычные суда при подобных повреждениях и можно еще было восстановить, то эти являлись лишь кандидатами на их полный демонтаж и передачу в переработку на составные концентраты полезных металлов. И поэтому я, как только выяснил, в чем суть проблемы, в тот же момент внес подобный фильтр в поиск интересующего нас материала. Такие корабли нам были не нужны и не интересны. Задним единственным исключением. Конечно, в продаже я подобных судов не видел, но, порывшись в каталогах, нашел, что есть так называемые «суда прорыва», для которых именно подобное построение и давало значительное боевое преимущество из-за невероятного общего укрепления единой конструкции и такой же невероятной живучести – Подобные корабли при обороне было использовать даже гораздо выгоднее из-за их большей мобильности, чем те же боевые спутники. Ну, конечно, в продаже я таких кораблей не нашел. Однако, как говорится, если встретится такое судно или полностью целое, ну, или с очень незначительными повреждениями, то его можно купить. А куда его потом пристроить, мы найдем. Поэтому так мы и порешили. Тут со мной спорить никто не стал, в этом вопросе у меня был практически непререкаемый авторитет. Даже наш пилот и навигатор была не в курсе всех основных боевых особенностей и качеств подобного типа судов. Ну а если вернуться к той схеме, по которой теперь работали дроны, то после проверки параметров корабля дроид проводил его общую профилактику и ремонт, если он был необходим, и дроид мог его выполнить самостоятельно. Если не мог, то передавал судно на обслуживание инженерному комплексу. Тот, уже работая на пару с приобретенным под это дело инженерно-конструкторским исхином, сверялся со всевозможными доступными ему базами, выбирал схему наиболее оптимального и минимального на затраты и материалы ремонта и проводил его. Тут мне пришлось вставить финансовые ограничения, которое комплекс мог использовать на ремонт одного корабля. Ну а дальше уже через нашу систему поставок комплектующих он закупал необходимое и производил ремонт поврежденного судна. Если и тот не справлялся с ремонтом, то корабль помечался как критично поврежденный и отодвигался по цепочке в конец очереди и ожидал моего возвращения. Я же потом оценивал, имеет ли смысл вообще работать с этим судном или стоит придумать что-то другое, например, продать его как и есть или пустить на утиль. Но это касалось только кораблей, которые были притащены нами». Подобные суда отфильтровывались еще поисковой системой на уровне отбора объявлений и не приобретались нами. Все это реализовал карк в нашей финансово-торговой системе. Если же ремонт не требовался или его можно было произвести силами дроида или инженерного комплекса, то на следующем этапе дроид после его завершения приступал к модернизации судна. Навешивал на него магнитные захваты и внешние грузовые контейнеры, а также производил небольшой программный или аппаратный разгон маршевых двигателей, который выбирался в зависимости от их типа и производителя. После этого проводилось финальное тестирование работоспособности корабля, и он переходил в ведение нашей финансово-торговой системы, разработанной и запущенной в эксплуатацию каргом. За это время терянец сумел организовать нормальную схему реализации корабля, а также поиска интересного для нас материала и его приобретения, если он соответствовал строго заданным мной критериям. В противном случае проводилась простая выборка объявлений и их дальнейшее отслеживание. Например, учитывался тренд падения или повышения цены за время, пока оно висело на форме доски объявлений. Мне же потом только и оставалось просматривать отобранные им объявления, потом с кем-нибудь из ребят ездить на осмотр судна, чтобы оценить его состояние и понять, подойдет оно нам или нет. «Станция для найма. Ремонтные доки. Неделя спустя». «Так мы и просидели на станции еще неделю». Люди отдыхали, я занимался кораблями и подыскивал нам новую миссию, которую можно будет выполнить по дороге к сектору, где, по данным приобретенному техника, должен был находиться автоматический шахтерский комплекс. Теперь я чувствовал, что готов заняться работой с ним, по крайней мере попробовать перехватить над ним контроль и взять его под свое управление. Но в очередной раз, просматривая выставленные новые сообщения, я обнаружил интересное такое объявление, вернее даже послание. И адресовано оно было, похоже, именно мне, иначе зачем было выделять одно некое слово в тексте объявления? Вот текст сообщения «Нужен квалифицированный технарь для организации доступа подразделению на вражеский корабль класса «Линкор». Ни того, кто выставил это сообщение, ни координат сектора, где будет проводиться операция». Но зато именно «технарь» и именно с большой буквы. «Это точно не обозначение технического работника, а позывной», — решил я, глядя на него. «Похоже, кто-то хотел со мной пообщаться, и этот кто-то оставил лишь координаты для связи. Ну что ж, посмотрим». «Добрый день», — как только прошло соединение, поздоровался я. «О чем вы хотели со мной поговорить?» Но, по крайней мере, ответ, почему искали именно меня, мне уже не требовался. Ведь на меня с экрана смотрела знакомая Аграфка со станции Прана. Аграфка, которая, судя по всему, работает на службу разведки империи Аграф. «Добрый день». Девушка почему-то удивленно всмотрелась в мое лицо. «Это ты?» Она даже от неожиданности перешла на более неформальный тип общения. Я посмотрел на нее в ответ, «Ну а вы кого ждали?» А графка несколько обескураженно ответила, «Похоже, все-таки вас». Линая сидела и удивленно смотрела на экран визора. На нее с экрана сейчас смотрело заинтересованное лицо того агента, которого ей сдали на станции Прана. Что удивительно, он, как оказалось, тогда и назвался своим настоящим позывным. И когда на инструктаже ей сообщили о том, что она будет работать в тесном сотрудничестве с каким-то агентом с псевдонимом «Технарь», девушка невольно вспомнила о том парне, который когда-то и проходил у нее тестирование. После этого она прибыла в эту систему, подчиненную Нейтральному торговому союзу, и подала объявление на доску наемников, адресованное этому самому «Технарю». Аналитики были уверены, что он обязательно обратит на него внимание. Так и произошло. Буквально через полчаса он с нею связался. И вот сейчас этот человек сидит по ту сторону экрана и смотрит на нее. И, похоже, он точно знает, что хотели связаться именно с ним. Ведь когда он позвонил ей, то так и спросил, о чем вы хотели поговорить со мной. И Линая еще раз смотрелась в лицо сидящего по ту сторону экрана парня. «А ведь, похоже, никто его не сдавал», — удивленно подумала девушка, глядя на рассматривающего ее человека. Он сам подстроил это наше знакомство и вел нас до этой нашей нынешней встречи, дергая за невидимые ниточки. Ведь если бы не та информация о нем, что я передала в центр, мы бы не смогли выйти на него и сейчас. Теперь Линай уже с некоторым уважением посмотрела на показавшегося и очень молодым парнем агента управления внешней разведки Королевства Минматар — он еще тогда просчитал возможность нашего будущего сотрудничества дошло до девушки и сделал все это до того как наши руководители сами пошли на этот шаг опасный человек решила она опасный и рисковый ведь скорее всего он работал вопреки приказам и инструкциям своего ведомства и начальства длина это было очевидно ведь раскрыть себя это значит провалить задание Но, как оказалось, не в этом случае. С того мнимого провала и закрутился маховик работы машины по проведению этой самой совместной операции, начатой двумя государствами. «Старик и герцог не ошиблись в своем выборе», поняла девушка. «И именно такой нам и нужен. Вот почему герцог согласился на это сотрудничество». Наконец, переключившись на деловой тон, она сказала... «Нам необходимо встретиться. Есть работа». Парень на том конце установленного канала связи долго не колебался. «Бар, разбитый кластер, через час». «Устроит?» — спросил он. Линая проверила, где находится это ставшее популярным среди наемников заведение. «Все верно. Мне сообщили, что он работает под командира отряда наемников». «Я буду», — ответила девушка. «Жду», — принес агент старика и отключился. Линай же еще несколько минут посмотрела на экран визора, а потом поднялась и стала собираться навстречу. То, что она должна подчиняться какому-то человеку, ее почему-то больше теперь не задевало, как в тот момент, когда ей сообщили о том, что она перейдет под его начало на время этой операции. Станция для найма. Бар «Разбитый бластер». Час спустя. «Я опять был в заведении, ставшем нашим новым офисом. Нужно выполнять взятые на себя обязательства перед дядей карго. Вир перед уходом выдал мне небольшое устройство, которое глушит все сигналы в пределах пары десятков метров, так что в комнате, которая является нашим офисом, нас никто не сможет прослушать. А если там кто-то разбросал жучки заранее, то они просто будут передавать случайный шум в эфир. Ну, так, по крайней мере, уверил меня щуплый креат встречу со мной отправился, как обычно, сержант, и еще с нами захотела пойти Лея. Я, в общем-то, возражать не стал. Если предстоит реальное боевое задание, то мы фактически являемся тактической боевой группой нашего подразделения». Раздался стук в дверь, и сам хозяин заведения, заглянув к нам в комнату, сказал, «Там к вам пришли. Я пытался связаться с вами, но ничего не вышло». «Все верно, так и должно быть. Глушилка вера работает». «Хорошо», — кивнул я. Проводи гостя сюда. Он удивленно посмотрел на меня. Там вообще-то какой-то парень, — сообщил он мне. м mm -hmm. теперь пришла моя очередь удивляться. Что за парень? Не знаю, — ответил он, — но сказал, что пришел к вам. Вернее, не так, пришел к технарю. А потом сказал, что ваш офис находится в моем заведении. А это только вы. Я переглянулся с сержантом. Тот пожал плечами. — Зови, — кивнул я. А сам задумался над простым вопросом, ну и кто это может быть? Фактически, как технаря, меня знает достаточно ограниченный круг людей. Думаем методом исключения. Противник со мной уже на связь выходил. Это была девушка, которая работала на прилата. Временно их отметаем в сторону. Пиратов хозяин знает в лицо, и потому он бы не стал удивляться, а сразу бы проводил их ко мне. Они тоже отпадают. А графы? Но это не они. Они. Не думаю, что девушка-аграфка пришлет навстречу кого-то вместо себя. Остаются или кто-то новенький, кого я еще не знаю, или те, на кого я предположительно работаю. Разведка и служба безопасности королевства Минмотар. Будем исходить из более вероятного и приближенного к реальности варианта. Это последние. Ведь никаких приказов я с их стороны еще не получал, а вот засветиться перед ними мог уже множество раз. «Ну что ж, послушаем сначала этого непонятного парня, как сказал о нем дядя Карга, но перед этим нужно предупредить его о том, что пока я не закончу разговоры с этим неизвестным, чтобы аграфку ко мне не проводили, а попросили ее подождать в одной из VIP-комнат. Так будет надежней. Да и у нее проблем меньше с ее-то внешностью. Да и пусть еще за нее сержант присмотрит и поможет, если что. Потом я сам за ней приду и провожу сюда. переговоры лучше вести на знакомой территории». «Сержант...» «Предупреди хозяина о том, что ко мне должна подойти возможная клиентка». Посмотрев на нахмурившиеся брови Лея, я поправился. «Наш наниматель. Пусть он проводит ее пока в отдельный кабинет, и она там подождет. Мы оплатим его аренду, сам же приглядывай за ней. Не хотелось бы, чтобы у нее возникли какие-нибудь неприятности». Тот вопросительно посмотрел на меня. «Когда увидишь, не ошибешься», — усмехнулся я в ответ. Пожилой Криот кивнул головой и направился к двери». Как раз в это время она открылась, и в нее хотел войти молодой креат. «Добрый день», — произнес он, глядя на сержанта, — «я к вам по делу». Тот усмехнулся, это не ко мне, это к нему, и он указал в мою сторону, а сам вышел в помещение бара. Я же с удивлением посмотрел в его сторону. Он не знал, как я выгляжу, и принял меня за сержанта? Это было странно и непонятно. Добрый день еще раз поздоровался он. Мне необходимо переговорить с технаем и сделать я это должен один на один и он посмотрел на лею. М да парни явно не учили искусству дипломатического общения, а это значит что к разведке он имеет такое же отношение как я к балету. То есть никакого я кивнул ему в ответ. «Лэй, если будет что-то стоящее, я тебя обязательно позову, а пока побудь в зале вместе с сержантом». «Хорошо?» Та несколько недовольно кивнула мне в ответ. «Ну, все еще дуется на меня девушка по какой-то причине, и, похоже, этого уже не изменить». Она поднялась и, обойдя стоящего у порога креата, вышла в коридор. Тот аккуратно прикрыл за Лэй дверь и убедился в том, что та заперта, и повернулся в мою сторону. «Я командир...» Разведывательного рейдера Туман сообщил мне стоящий напротив меня крет. Гианнек, у меня для вас есть пакет документов. И он протянул мне обычный чип. И что? Так просто? спросил я у него в ответ, даже не протянув руку, чтобы взять его. Вы отдадите мне этот чип просто так, даже не проверив, тому ли вы его хотите отдать? Тот посмотрел на меня. — Мне сообщили, что вас можно будет найти сегодня, в этом баре, примерно в это время. Вашего описания у меня нет, вы правы, но если вы тот, кто и должен получить эти данные, вы сможете их прочесть. — А если не тот, о ком вы говорите? — с интересом спросил я. — Я вас убью? — просто ответил он и, поглядев на меня, добавил. — Механизм активации бомбы уже запущен. Если вы приблизитесь ко мне хотя бы на метр... При этом он сделал полшага назад. «Или я погибну, или мне будет причинен хоть какой-то вред, который анализатор мины примет за попытку нападения, она получит сигнал на взрыв». И он перебросил мне чип. «У вас 30 секунд на то, чтобы просмотреть его. В данные вложена сопроводительная записка. Вам необходимо прочитать вслух из нее пятое предложение третьего абзаца. В нем есть несколько ключевых слов». Их правильная последовательность произнесения деактивирует механизм запущенной мины. После этого Геонек уже вполне нормальным голосом попросил «Давайте быстрее, я не хочу тут погибнуть из-за какой-то случайности». «Обалдеть!» — подумал я, глядя на этого заминированного почтальона. «И что мне делать?» «Беру в руки чип, после этого вставляя его в считывающее устройство персонального сканера. Вот был бы прикол, если бы у меня его не было». Горько усмехнувшись, подумал я, хотя на самом деле мне не до веселья. «Похоже, взрослые дяденьки тут играют совсем в недетские игры. Слишком сложный вариант передачи информации. К тому же какой-то он не очень надежный. А если бы меня тут не было, или я не смог бы прочитать этот чип по чисто техническим причинам? А? Что тогда? какая это полная фигня выходит. Ну ладно, делать нечего. Посмотрим, что у меня получится. Коль меня все-таки разыскали и, похоже, не ошиблись. Значит, на чипе должна присутствовать какая-то однозначно идентифицирующая меня запись или контрольный вопрос». Ой, не знаю. За 4 часа до встречи со связным. Как ты думаешь, он догадается? спросил полковник. Ну, как показывала практика, твой подчиненный не глупый парень, ответил Ограв, глядящий на сидящего напротив него креата. Да и выхода у нас особо нет. Через моего агента мы данные передать не сможем, он просто не поверит им. Особенно если там будет написано то, что написано. А ваших агентов в том секторе или в ближайших секторах, кроме него, самого и нет. Как вы допустили такую промашку? Я граф укоризненно покачал головой. Мои люди уже проверяют все версии, касающиеся этого вопроса. Неподконтрольный сектор вблизи границы королевства. И глаза пожилого графа превратились в две маленькие и узкие щели. Виновные будут наказаны. И как-то сразу верилось данному обещанию. «Так пришлось привлечь людей из флота», — продолжил он. «Благо там рядом проходил рейдер дальней разведки. Вот через них мы и свяжемся с нашим неугомонным человеком». И Криат замолчал, но потом все-таки добавил. «Но если уж он так не глуп, то, если сильно постарается, сможет догадаться». «Сейчас. Станция для найма. Бар «Разбитый бластер». И как же они меня собираются идентифицировать? Смотрю на выведенную на экран информацию. Написана всего одна единственная строчка «Введите имя». И это все? И что за имя? Видимо, мое, но не может быть все так просто. Верно, не может, а значит, мой псевдоним и настоящее имя отпадают. Мое окружение? Эта разведка и для всех вычислить и перебрать имена связанных и находящихся в контакте со мной людей также не составит особой проблемы. А значит, думаю, тут есть защита от дурака, чтобы исключить возможность перебора. И количество попыток ввода, скорее всего, ограничено. А если тут все так серьезно, с учетом активированной бомбы это так и есть, то будем исходить из того, что у меня всего одна попытка. Так что элементарный перебор отметается сразу – Получается, что мне необходимо отбросить свои личные данные и данные тех, кто находится рядом со мной в данный момент. Тогда что остается? Лишь мое прошлое. И информации о нем в королевстве будет немного. Слишком недолгое время я тут нахожусь. И имя в нем должно быть значимым, чтобы я сразу мог вспомнить того, о ком идет речь. Введите имя. Я уже не колеблюсь, ввожу всего одно имя. Имя, в котором я уверен». Как оно дошло до них, я не знаю, но это единственное значимое для меня имя из того прошлого, про которое они могли хоть что-то узнать. Я уверен в результате. Ксара. Ввожу я. Доступ получен. Выплывает мне в ответ. Проверяем полученные данные. Что тут есть? Приказ. Инструкции. Это явно не то, должно быть что-то простое на что я бы обратил внимание, но уж точно не сопроводительная записка. Опа! А вот это интересно. Наградной лист. Быстро просматриваю его. Интересно, но не то, времени мало. И вдруг тупо смотрю на самый последний документ. Похоже, я глупею. Глядя на файл с названием «Прочти», думаю, я. Открываю его. Всего три абзаца. Первые два, повторение одной и той же буквы. А вот последний несет в себе... Хоть какой-то смысл, вернее, всего одно предложение в нем. Его и читаю. С настоящего момента рейдер Туман переходит в постоянное подчинение лейтенанта разведывательного управления, чей позывной технарь. Предложение было единственным осмысленным набором букв и слов во всем этом документе. После этого смотрю у настоящего передо мной креата. «Ну и как тебе последовательность?» Кодовых фраз, спрашиваю у него. «Неожиданно», — честно признается он. «Для меня тоже», — говорю я в ответ и киваю ему на ближайшее кресло. «Присаживайся, будем думать, что с тобой делать». Ориентируюсь во времени и сразу поправляюсь, правда, несколько позже. Вспоминаю я о том, что меня уже, скорее всего, ждет аграфка. «Кстати, в инструкциях было что-то написано и про нее, быстро проверяю данные, точно». «Личное дело девушки, а графки, зовут линая подготовленный диверсант и убийца, но кроме того высококлассный медик, и она тоже полностью переходит в мое подчинение. В дополнение она является моим связным с центром, и через нее нашей группе будут поступать задания, и первое из них она должна передать уже сейчас. Значит, про линкор это правда. Это какой же на нем должен быть экипаж, и что мы будем со всеми ними потом делать?» Быстро просмотрел лист внеочередного присвоения звания внутри нашего разведывательного управления, а также полагающиеся к нему коды доступа к базе Содружества, к закрытым базам Королевства Минматар и, что удивительно, империи Аграф. Ну и, собственно, наградной лист, где уже фигурировала одна запись. Предотвращение нападения на дипломатический корабль с полотов, спасение ближайших родственников императорской семьи империи Сполот. «Интересно, это кто был?» — подумал я. «И почему-то мои мысли нарисовали девушку-пилота, а не, к примеру, посла, хотя на заднем фоне за нею стоял слепой старик, видящий и хитро улыбался. А точно ли ближайших родственников?» — подумал я. «Больно хитрющая улыбка была у этого слепого деда в моем сознании». «Ну да ладно, это так, мысли ни о чём. Больше ничего интересного на чипе не было. Данные по новому заданию мне должна была передать Аграфка. К тому же, как я понимаю, теперь и рейдер-разведчик, и девушка должны быть постоянно где-то поблизости от меня. Вроде как они мои новые подчиненные, нежданные, негаданные». «Ладно, подожди в баре», — сказал я Криату. «Я тут еще кое с кем переговорю, и потом будем думать, что нам делать дальше». «Понял». Кивнул Гиан и вышел из двери. Я же поднялся и прошел за ним следом. Ведь Аграфка меня тоже ждала где-то там, в зале. «Бар разбитый бластер. Несколько минут спустя». Линая пришла вовремя, как они и договаривались с агентом, но на входе ее сначала встретил хмурый пожилой Криат, а потом и сам хозяин заведения, и, распинаясь в извинениях, попросил ее подождать, пока этот самый господин наемник не освободится, и тогда он с радостью переговорит с госпожой, тут терянец запнулся, он не знал, как к ней обращаться, а графками их называли, но это считалось фамильярностью и не очень вежливо, а ее имени он не знал. Однако Линая, чтобы не затягивать эту встречу, лишь кивнула головой и сказала «я поняла» и с ожиданием посмотрела на хозяина заведения. Тот быстро закивал головой и провел ее в отдельную комнату. Пока она шла по залу, то сразу поняла, зачем тут и креат, и отдельный кабинет. Слишком уж с интересом посматривали на нее присутствующие. «Он и это предусмотрел», — подумала девушка об агенте. Правда, это было несколько странно. Тут же в зале она видела еще как минимум одну девушку-криатку, которая была даже более красива, чем она, хоть в Линае это было и несколько необычно признавать. Однако на нее находящиеся здесь наемники почему-то совершенно не обращали внимания, да и вообще, как она заметила, вокруг криатки образовалось некое пустое пространство, которое и преодолеть-то никто не осмеливался, даже просто взглянув в ее сторону, не говоря уж о том, чтобы заговорить с ней. Больше она разглядеть не успела, так как ее провели в комнату, где и попросили подождать встречи с этим непонятным человеком. Что его могло задержать? Только и успела подумать она, усаживаясь в одно из кресел, как в дверь ее комнаты постучались. «Добрый день», — поздоровался тот самый парень, которого она и видела раньше. «Простите, что мне пришлось задержаться, но неожиданно возникло определенное дело, на которое мне, в силу сложившихся обстоятельств, пришлось отвлечься». «Однако сейчас я полностью в вашем распоряжении». После чего этот человек достаточно галантно подал ей руку, предлагая подняться. «Только давайте переговорим в нашем офисе», — предложил ей он. «Конечно», — согласилась девушка, — «я не против. Как я понимаю, он больше подходит для этого, и она вопросительно посмотрела в его сторону». «Ну, пожалуй, тот плечами. В некоторой степени это так». Что он имел в виду, девушка не поняла, ведь, как она знала офис команды наемников, под командира которого и работает, этот агент тоже находился в этом здании. Так что, чем могла отличаться одна уединенная комната от другой, она не предполагала. «Хотя...» Девушка быстро постаралась прослушать эфирное на наличие жучков одним из микродатчиков, встроенным в ее персонале и скин. «Понятно». Небольшая часть бара была полностью защищена от прослушивания каким-то непонятным способом, и именно туда они сейчас и направлялись. Вот в этом вся и разница, тут все было очевидно. Все это происходило после того, как они вместе вышли из комнаты и прошли в точно такое же помещение по соседству. При этом Линая заметила, как с некоторым выражением ревности на лице за нее проследила «та самая креадка. «Неужели у него есть какой-то интерес к этому человеку?» — удивилась она. «В парне никакой особой привлекательности или харизмы не было. Так, обычное лицо обычного человека раз увидел и забыл именно то, что и нужно для хорошего агента. И тот, по всей видимости, как раз таким и был». «Добро пожаловать в наш, а теперь и ваш офис!» — усмехнулся как раз тот самый человек, о котором она только что размышляла, открывая перед ней дверь и указывая Линая на свободные кресла. «Располагайтесь!» И, посмотрев на девушку, он, наконец, представился. «Меня зовут Макс!» — и человек слегка склонил голову. «Приятно познакомиться, Линая!» «Так ему известно о том, кто я?» — удивилась девушка. Хотя, как мне сказали, у его руководства не было возможности связаться со своим агентом, пока он находится тут. Именно поэтому я и должна буду выступать в качестве связного. Но, видимо, они все-таки нашли какой-то способ передать ему необходимую информацию по нашему сотрудничеству, если он уже знает обо мне и кто я такая. «Приятно познакомиться», — ответила Линая и продолжила, сразу переходя к делу, Ну, раз человек уже известны основные предпосылки ее появления тут, как я понимаю, нам с вами предстоит достаточно долгое и тесное сотрудничество, а потому мое и ваше руководство хотело бы, чтобы я постоянно находилась при вас. По факту, меня отдали под ваше непосредственное начальство, и в идеале желательно, чтобы вы включили меня в состав вашей команды». Парень кивнул. Я так и подумал, честно говоря, Медик у меня в команде уже есть, но не думаю, что у кого-то возникнут неправильные вопросы, когда у нас появится еще один врач. Тут, судя по всему, у меня самого и особо выбора-то не будет. Девушка согласно кивнула ему в ответ. «Хорошо», — сказал человек, — «тогда с этим пока решили». И вопросительно посмотрел на нее. «Как я понимаю, у вас для меня есть еще какое-то сообщение?» «Да». Согласно кивнула она и выложила на стол пластиковый одноразовый чип. «Код разблокировки вам известен», — произнесла Линая, передавая носитель информации. «Мне его не сообщили». Парень лишь кивнул ей в ответ. Вставил чип в считыватель персонального эскина, прочитав что-то усмехнулся, пробормотал что-то похожее на... Ну, никакого воображения и фантазии у людей нет. А потом ввел какое-то слово... «Так», — сказал он, — «придется приглашать мою тактическую группу, их тоже нужно будет ознакомить с деталями этого дела. Работать нам придется всем вместе». И он указал на двери. «Я не возражаю», — произнесла Линая, соглашаясь это ваши люди». Он кивнул ей в ответ, после чего вроде как оценивающим взглядом осмотрел девушку, сидящую напротив него с ног до головы и о чем-то подумав, добавил — «А похоже, я знаю, как представить вас всей остальной команде», и, поднявшись, проговорил, «подождите минутку, я быстро только приглашу их сюда». А затем направился к двери. Подойдя к ней, он ее открыл, выглянул наружу, три раза махнул кому-то рукой и вернулся обратно. Линаю не удивило, что к ним после этого вошло три креата, Тот самый пожилой, который встретил ее, девушка, на которую она обратила внимание, и еще один, помоложе первого. На последнего крятка слегка косилась взглядом, так же, как и на саму Линаю. «Он ей не знаком?» — удивилась Аграфка. «Странно. Тогда почему он тут?» Но, видимо, человека присутствие последнего крята совершенно не смущало. «Так», — сказал парень, обращаясь ко всем присутствующим, — «Давайте-ка я вас для начала представлю друг другу». И показал сначала на девушку-криатку наш пилот и навигатор Лея. После этого указал рукой на пожилого креата, наш эксперт по боевым операциям. Можете просто его звать сержант, мы так все к нему и обращаемся. Тут даже сомневаться не приходилось. Слишком уж в сидящем рядом с человеком креатить чувствовалось его боевое прошлое ну а теперь он показал на лиаюю это постоянный представитель нашего основного нанимателя и заказчика при отряде зовут линая она прикомандирована к нам на все время нашего дальнейшего сотрудничества лея та самая девушка пилот вновь взглянула на нее затем поглядела и на человека интересно кого она в этот момент больше ненавидит удивленно подумала линая глядя на нее Человек же, ничего не замечая или делая вид, что ничего не замечает, почему-то Аграфка была уверена именно в последнем, перевел свой взгляд на оставшегося непредставленным креата «А это наше усиление, присланное, так сказать, нам в помощь нанимателям. Это капитан рейдера Туман Геонек. Они тоже останутся с нами до окончания нашего сотрудничества. И очень долго это будет сотрудничество». — спросил тот, кого представили как сержанта. — Долго? — просто ответил человек. — Ведь точной даты он назвать не мог. Пожилой Криат на это лишь кивнул головой. — Понятно, — сказал он. Человек же еще раз, оглядев всех их, добавил. — Так уж получилось, что все мы теперь будем достаточно продолжительное время работать вместе. Так что с этого момента мы все члены слегка возросшего боевого отряда. И после этого парень похлопал себя по запястью, на котором у него был надет персональный эскин. И у нас есть уже первое задание. Достаточно сложное, но с очень впечатляющей суммой вознаграждения за его удачное выполнение. Пожилой креат вновь подозрительным взглядом посмотрел на человек А если выполнение будет неудачным, и он всмотрелся в лицо их командира, тогда нам это вознаграждение не понадобится». Усмехнувшись, просто ответил ему человек. «И что это за задание?» спросила у наемника девушка-пилот. «Необычное», посмотрев на нее, ответил парень. «Но лучше нам его обсудить на нашем корабле», немного подумав, добавил он. Та не стала возражать, да и остальные сочли это предложение более разумным. Сам же человек, поглядев на капитана рейдера, сказал «Перегоняйте свое судно в наш док. Будем ждать вас там. Место на один кораблик там сыщется» и продиктовал координаты причала, куда тот должен был лететь. Капитан Нек кивнул головой в ответ на эти слова и, быстро поднявшись, направился к выходу из комнаты. «Будем на месте минут через тридцать», — на прощание сказал он. «Хорошо ждем», — ответил Макс. А потом осмотрел комнату и обратился к оставшимся тут. «Ну, и нам пора». Затем, поднимаясь и направляясь вслед за креатом к выходу парень добавил. «Времени-то у нас...» Вообще-то не очень немного Никто не знал О каких сроках выполнения задания Идет речь Но если человек так сказал То возразить ему было нечего Час спустя Кают компания рейдера Дикий крафт Так что у нас За задание С хитрым прищуром посмотрел на меня Присоединившийся к нашему совещанию Корк кабинет начальника управления внешней разведки королевства минмотар несколько дней назад господин посол я так понимаю что вас привело к нам не только чувство благодарности глядя на пота спросил у него полковник все верно ответил ему тот нам необходима ваша помощь и немного помолчав посол начал рассказывать в том что его слова не уйдут дальше этого кабинета он не сомневался К нам во время наших переговоров, которые послужили причиной нападения на наш корабль, попали сведения об одной исследовательской станции, занимающейся вопросами создания межпространственных каналов через аномальные зоны. И станция эта принадлежит Агарской империи. Нам точно известно, что они уже смогли создать канал, ведущий на территорию республики корпораций. Полковник сидел и глядел на посла с непониманием, Ну используют они кротовые дыры для перемещения в пространстве. И что с того подумал он. Мы сами зачастую пользуемся подобными аномалиями. Видимо эта мысль так и читалась на его лице, рас повод, посмотрев на него, сказал: « Похоже вам необ необходимо некоторые пояснения. И он посмотрел в глаза полковника. Они открывают каналы в заблокированные для перелета в сектора. А вот это было уже серьезно. Перелеты в имперские столицы, другие секретные сектора и планеты были запрещены, и наличие прыжковых зон там было ограничено, они были подконтрольны и открывались только в строго определенное время. При этом любой корабль при пролете через них находился под постоянной опекой системы обороны сектора. Но если кто-то сможет проникать в сектор в любое место, независимо от наличия прыжковых зон и закрытости сектора, то это создаст огромные проблемы, системе безопасности как самого государства, так и его основным наиболее критичным системам. Например, таким, как резиденция королевской семьи, секретные заводы или места базирования космических сил. «Я вас очень внимательно слушаю», — произнес полковник, глядя на пришедшего к нему с полота. Как известно, сказал посол, посмотрев на начальник управления внешней разведки Королевства Минматар, Республика корпораций не является их основным конкурентом и противником, а потому следующие этапы их исследования должны быть направлены на создание закрытого канала из-за пределов Содружества куда-то на территории одного из наших государств – Империя Сполот, Империя Аграф или Королевство Минматар. И наши аналитики вычислили три сектора, откуда можно будет произвести открытие подобного канала в любое из этих государств – Но перекрыть все три мы не успеваем. Наши основные силы будут направлены в два сектора с наибольшей вероятностью появления станций именно там. Но остается еще одна система. Испалот развернул на столе перед полковником виртуальную проекцию секторов. Вот этот сектор в этом случае останется практически неподконтрольным для наших кораблей. Поблизости у нас есть только тренировочный, абордажно-десантный комплекс. И Испалот подсветил один из секторов. Но сами они не справятся. По нашим сведениям, станцию постоянно сопровождает тяжелый линкор класса «Разрушитель». Он и выполняет ее охранные функции, а также транспортирует станцию в новые сектора. «И что вы хотите от нас?» — спросил полковник. Хотя ответ ему и так был понятен. Этот сектор был расположен достаточно близко к границе их королевства. Только вот существовала одна небольшая проблема. На этом участке, как оказалось, у них не было никаких действительно сильных отрядов или подразделений. Видимо, об этом знал Испалот. «Нам известно, что у вас тут нет сосредоточения больших сил, но нам они и не нужны». И он поглядел на Криата. «Достаточно будет обеспечить нашим бойцам возможность проникновения на линкор. С остальным они справятся самостоятельно». Криат смотрел на карту космического пространства, окружающего необходимую систему. И рядом с ней моргала еще одна надпись. «Система нейтрального торгового союза». «Хорошо», — наконец кивнул он, — «мы постараемся вам помочь». «Час спустя. Кают-компания рейдера «Дикий Крафт». «Сейчас мы тут собрались в несколько расширенном составе. Моя команда — Линая, плюс к нам присоединились еще два офицера с корабля НЭКа, которых он порекомендовал как опытных бойцов, ну и, собственно, он сам». «Суть проста», — ответил я на заданный коргом вопрос. «Мы должны сработать в своем обычном стиле. Тихо прийти» тихо проверить сектор и также очень тихо и незаметно обеспечить проникновение основного отряда на вражеское судно. И сделать все это необходимо без дополнительного согласования со вторым отрядом, который будет действовать параллельно с нами. При этом мы обеспечиваем инженерную поддержку, они же работают как основное штурмовое подразделение». «И это все?» — удивилась Лея. «Нам больше ничего не известно но почему же?» — усмехнулся я. Класс корабля, а также место, время и координаты проведения операции. — Негусто, — посмотрел на меня Корк. — И что нам за это обещают? — 10 миллионов кредитов. Глядя на него, спокойно ответил я. — И отказаться мы не можем? — Уже зная ответ, переспросил он. — Нет. — Отрицательно покачал я. Он кивнул. — Как я понимаю, такие деньги за простую прогулку не предлагают. Так что... Что ж там будет за корабль? Я оглядел присутствующих. Линая, похоже, догадывалась, ведь она писала об этом в своем объявлении. Но даже для нее мои слова стали некоторой неожиданностью, а остальных они просто вогнали в ступор. «Тяжелый линкор класса-разрушитель», — весомо произнес я. «Это это самоубийство», — констатировал Криат, отец Нары. «Да», — согласился я с ним, — «поэтому второму отряду и нужны мы». Видимо, для них проникновение на судно без прямого боестолкновения — это еще большее безумие, чем для нас. А поэтому подготовкой к абордажу будем должны заняться именно мы. Как вы все прекрасно понимаете, прямой атакой корабль подобного класса взять практически без огромнейших потерь и огромнейшего огневого преимущества невозможно. Все кивнули. Я посмотрел на их кислые лица и добавил, усмехаясь, «Ну, есть и хорошие новости». «Разве тут могут быть хорошие новости?» Удивленно посмотрел на меня Лея. «Ну, возможно, боя не будет». Пожал я плечами. «Это как так?» Переспросил меня сержант. «Я, пожал плечами. Н не знаю. Вероятно, мы перекрываем одно из возможных направлений, и противник просто может пойти по другому пути». Все переглянулись. Но я опять усмехнулся. «Только я бы на это сильно не рассчитывал. Будем готовиться к худшему». И, поглядев на своих соратников, закончил. «Хочешь мира, готовься к войне», — сказал я. А потом перешел к анализу выданных координат и той информации, что была нам еще известна. «Кто хоть в основной ударной группе?» — спросил у меня Корк. «Нет информации», — ответил я ему. И передал лей и Неку координаты сектора, куда нужно будет совершить прыжок. «Проанализируйте их. Лэй, объясни нашему новому капитану тот алгоритм работы, по которому мы переходим в сектор». Выберите наиболее подходящие участки в секторе, но рассчитывайте уже на два корабля. «Еще. Я посмотрел на капитана. Рейдер дальней разведки — это хорошо. Но есть ли у вас какое-то собственное прикрытие?» «Два звена легких истребителей», — сообщил мне он. «Лея, сержант», — обратился к своим подчиненным. «Зовите сюда Герка и организуйте взаимодействие их звеньев и совместную работу и прикрытия. «Нужно использовать преимущество столь разнородных кораблей по максимуму». «Есть!» Почему-то по-военному четко ответили те и удалились за отдельный стол. Чуть позже к ним подошли еще двое — герг и невысокий Терянец. Видимо, это и был их главный пилот. Я же подозвал Вира, и мы принялись с ним за изучение всех материалов, которые смогли найти относительно линкоров класса «Разрушитель». Жаль, что в сети их было не очень много — Ведь это боевые корабли Агарской империи. Корк, есть возможность узнать о них побольше? Спросил я у отца Нары. Было у меня чувство, что он сможет что-то найти. Попробую проверить. Я поглядел на Линаю. Поняла, кивнула она мне в ответ. Я же сидел и думал еще кое о чем. Сектор, где нам придется работать и... И был тот самый, координаты которого мы купили у техника, и которые так и не успели проверить».